«Серега!» <связь> — выдавил он из себя и оперся на дверной косяк. «Тебе за мной придется выпить!» — в руке он держал початую бутылку виски. «Сегодня ты за мной на нап... напьешься!» Он начал вваливаться в коридор, и я решил не стоять у него на пути.